Здание аэропорта ничуть не изменилось. Хрупкая, ненадежная конструкция, похожая на ангар. Я ожидала, что его уже снесли, а его лишь слегка подремонтировали. На взлетной полосе самолет с красным крестом на белой плоскости крыла. Конечно же, это не борт санитарной авиации, как я сразу подумала. Это самолет швейцарской компании Swiss Эйр». Время сейчас другое, мирное. Тогда, высаживаясь из военных самолетов, люди, пригнув голову, бежали по открытому пространству, туда, где виднелось грязноватое пятно солдаты в камуфляже. Все кричали. «Казалось, вот сейчас, в эту минуту, выстрелит в тебя. Аэропорт. Все говорили про аэропорт». Единственный путь спасения из осажденного города. Время от времени какой-нибудь отчаянный бедолага ночью пробирался на летное поле. Глупая затея. Укрыться негде, даже заурядный снайпер не промажет. В помещении аэропорта тихо, безлюдно. Гладкие стены, неоновые трубки, унылое искусственное освещение. Провинциальная скука маленькой станции. На бесцветном лице пограничника, проверяющего паспорта, дежурная улыбка. Итальянцы. Я киваю. Получаю назад документы. Излас. Выход, сообщает указатель. Пьетро шагает с гитарой, через плечо рассматривает людей. Мусульманская девушка в ярко-красном платке, сильно накрашенная, обнимает служащего аэровокзала. Они целуются посреди людского потока, мешают проходить. В зале прилета многолюдно. Ожидающие прислонились к металлическому заграждению. Пробегаю глазами толпу, вытягиваю голову, чтобы лучше рассмотреть тех, кто прохаживается в отдалении. Многие курят. Облако сигаретного дыма висит в воздухе. Я накрасила губы в туалете самолета, Привела в порядок прическу, хотелось выглядеть лучше. Справа бар, где у высоких столиков пьют кофе, курят. Какой-то мужчина отделяется от круглой стойки и идет ко мне. Я не уверена, что узнаю его. Но все же это он. Мятая льняная рубашка черного цвета, рыжеватая борода, волосы поредели. Слегка располнел. Характерная походка. Широко расставляет ноги. Даже когда спешит, руки слишком свободно болтаются вдоль тела, не спутаешь ни с кем другим. Стискивает меня в объятиях, прижимает к себе, будь то я его собственность, потом вглядывается в лицо. Сперва общий план — лоб, губы, подбородок. И вот уставился глаза в глаза, словно хочет увидеть год за годом всю мою жизнь. Этот взгляд будто волна, которая после долгих скитаний по морю разбивается о берег, обдавая нас брызгами воспоминаний. Я первый не выдерживаю. Опускаю глаза. Этот пристальный взгляд меня смущает и раздражает одновременно. В Италии никто на тебя так не смотрит. Рука у меня начинает зудеть, как от чесотки, две влажные, мясистые и, возможно, не очень чистые ладони Обхватывают мое лицо горячей повязкой. «Красавица!» «Старушка!» — парирую я. «Иди ты к черту, Джемма!» Смеюсь, узнаю эту манеру тянуть звуки. Этот насмешливый тон гойко целует меня. Снова сжимает в объятиях так, что замирает дыхание. Сквозь льняное полотно рубахи я чувствую тепло его тела, слышу взволнованное биение сердца — Он ощупывает мою спину, как слепой, считает ребра, позвонки перекатываются под его горячими руками. Теплая шея гойка пахнет потом, мне вспоминается уютный запах сараевских домов, на крахмаленных скатертей, ликера из белой черешни, запах офисов, где пепельницы полны тлеющих окурков, а ксероксы всегда сломаны. Нужно хорошенько стукнуть по ним, чтобы заработали. В горле комок, но я стараюсь не расплакаться. Я дала себе слово держаться. Когда тебе пятьдесят три, слезы не заставляют себя долго ждать. Хлопаю гойка по плечу, толстяк. Да, я хорошо ем. Гойка делает неуверенный шаг в сторону Петру, спотыкается, но удерживает равновесие. Они ударяют друг друга по рукам, как в американском боевике. Гойко показывает на гитару. «Музыкант?» «Дилетант», — смеется Петру. Гойко садится рядом с таксистом, выставляет локоть в открытое окно. Они негромко говорят о чем-то между собой. «Ты понимаешь их, мама?» «Немного». «И что они говорят?» «Будет дождь». «Черт!» Присвистывает Пьетро, протягивая звук «Ч». Удобно устроившись на заднем сидении автомобиля, обтянутом серой тканью, я смотрю в окно. За пыльным стеклом знакомая дорога, длинный проспект, забыть который невозможно. Я боюсь, что волна воспоминаний захлестнет меня с головой. Не нужно всматриваться, достаточно кинуть беглый взгляд. Если я справлюсь сейчас, значит, справлюсь и дальше. Не позволю этому городу разбередить мои раны. Пусть образы прошлого остаются блеклыми, как почтовый штемпель на старом истертом конверте. Жизнь научила меня, что все можно преодолеть. Даже страх деформируется, исчезает в тумане. Становится смешным, абсурдным и потому не воспринимается всерьез. Черные скелеты автомобилей, разбитые стекла, Алая кровь смертельно раненого ребенка брызгами на белой стене. Машинально трогаю мочку уха, тереблю сережку. Нет, я спокойна. Пьетру рядом. Его джинсовое колено касается моего, его равнодушный скучающий взгляд скользит по унылому городскому пейзажу. Серые дома эпохи соцреализма, балконы, нависшие один над другим, напоминают ящики старого обветшалого каталога в какой-нибудь конторе, фасады, изуродованные осколками гранат, слегка подштукатурены. Достаточно небольшой выбоины на дороге и возникает непроизвольное желание пригнуть голову, этот проспект со всех сторон простреливался снайперами. Машины мчались по нему со скоростью 200 километров в час. Голова притиснута к коленям, душа ушла в пятки. Красные остовы трамваев, нагроможденные один на другой, единственная защита от обстрела. Я поворачиваюсь к Петру. Меня охватывает страх. На нем нет бронежилета. Закусываю щеку. Все в порядке. Успокойся. Гойко молчит. Обернулся всего лишь раз, очевидно, решил меня не беспокоить. Он остался жив. Выжил на этой страшной дороге. Ему повезло. Он уловил новый ритм. Жизнь не стоит на месте, движется вперед. Странно видеть здесь светофоры и людей, спокойно идущих по пешеходному переходу. Вверх по холму карабкаются сады. Белые домики ютятся меж темных елей, именно оттуда стреляли. Любая щель между домами, любой просвет — в зелени деревьев. Это снайпер, который мог тебя уложить. Редакция легендарной газеты «Освобождение» на прежнем месте. Там, где когда-то были одни обломки, появилось небольшое скромное здание. Рядом огромный небоскреб. Равнодушно взирает зеркальными стеклами окон на развалины старой городской богодельни. На крыше небоскреба красным неоновым светом горят огромные буквы. АВАЗ. Это самая популярная газета. Ее владелец из нынешних олигархов. Гойко проводит рукой по голове. И ни одной страницы о культуре. Около клумбы со свежевскопанной землей мужчина ждет пока его собачка справит нужду. Девушка на велосипеде пересекает проспект. Родители и белобрысые малыши улыбаются с рекламы страховой компании Сараева Осигуране. На другом рекламном щите «Миротворцы» из «Еуфора». Упитанные физиономии парней и девушки в камуфляжной форме сияют довольной улыбкой. Люди идут по тротуару, Обыденно и размеренно вершат свое плотское бытие. В город вернулись птицы. Перелетают с ветки на ветку, с дерева на дерево. Проносятся над головами, спускаются на землю, что-то клюют. Однажды утром я проснулась и увидела огромный черный луч. Это улетали птицы. Улетали все разом, спасаясь от несмолкаемого грохота, дыма пожаров невыносимого запаха наскоро погребенных тел. Они поднимались к Миляцке, чтобы укрыться в дальнем лесу, там, где летом люди устраивали пикники и спасались от жары у небольших водопадов, сверкающих, как серебряные узелки. Все жители Сараева завидовали этим птицам, потому что они могли оторваться от земли и спокойно улететь. Я оборачиваюсь. Он там. Большой, кричащий желтый куб гостиницы Холлидей Ин, Инн», сложенный из кубиков поменьше, которые, кажется, можно переставлять местами. Во время осады здание стало убежищем для иностранных журналистов. Фасад обстреливался снайперами из «Грбавицы». Выручал служебный вход. Машины съезжали по пандусу вниз, в гараж. Попасть туда считалось необыкновенной роскошью, недоступной простым смертным. Там была горячая еда, были спутниковые телефоны. В гостиничных номерах работали журналисты, счастливчики. Они приезжали и уезжали, сменяя друг друга. Вот и центр города. В этом расчерченном на квадраты скоплении старинных австро-венгерских особняков пешеходы переходят дорогу, где попало, задевая машины, которые движутся с черепашьей скоростью. Деревца подросли, у молодых побегов нет прошлого, я смотрю на магазины. Рядом со старыми убогими витринами новые, красивые, но все-таки не столь изобильные, как у нас. Червь потребления пробрался и в этот город, на лице которого еще не зажили шрамы войны. Показались купола мечети, маленькие темные, будь то гладкие речные камни. Улочка, на которой стоит наша гостиница, примыкает к старому турецкому рынку башчаршие. Гойка сам расплачивается с таксистом, помогает мне донести сумку. Холл гостиницы по-домашнему уютный, светлые серебристые занавески, красный с мелкими черными ромбами ковер. В углу большой горшок с пышными цветами, ясное дело, искусственными. Пьетро все-таки трогает их, хочет лично убедиться, вытирает руку от джинсы. Смотрит на дежурного администратора, девушку, за высокой стойкой из темного дерева, пока та ищет в компьютере наше бронирование. Из соседнего холла доносятся мужские голоса. Краем глаза я замечаю плохую обувь, Слишком короткие носки. Клубы сигаретного дыма отравляют воздух. Дым поднимается вместе с нами по лестнице, проникает в маленький лифт. Пьетру говорит Если мы останемся здесь больше, чем на одну ночь, здоровыми в Рим не вернемся. Рак нам гарантирован. Комната достаточно большая. Кровать синее синтетическое покрывало с оборкой. Два новеньких ночных столика. Открывая окно, смотрю вниз. Дорога не проезжая. Машин припарковано немного. Какое-то дерево с красной кроной, широкий водосточный желоб прислонился к железному навесу с крапинами глубинного помета. Пьетро со смехом выходит из ванной. «Смотри, ма!» — Что? — Пьеру показывает мне стакан для зубных щеток, лежащий в пластиковом пакете с надписью «Hygienic Cleaning». — Ну и что? — Пакет разорван, а стакан из-под шоколадной пасты. Улыбаюсь. Прошу его поставить стакан на место. Мою руки, сажусь на кровать, подтягиваю к себе сумку, разбираю ее содержимое. Посадочные талоны выбросить, билет на обратный путь положить отдельно. Пьетро бросает свой рюкзак в шкаф. «Пойдем, мам!» Что здесь делать?» «Я бы осталась». В моей сумке лежит банан, немного почерневший, но перекусить можно. Хочется вытянуть ноги и пролежать так до утра. Накануне ночью мысли о предстоящей поездке не давали мне уснуть. Трогаю языком ранку во рту. Кровь, наверное, прикусила щеку в машине, когда сжала зубы, стараясь сдержать нахлынувшие воспоминания. Нужно поставить тапочки под кровать, проверить, закрываются ли жалюзи, хорошо ли работает душ. Кажется, все. Гойка ждет нас внизу. Ладно, идем. Около семи вечера солнце зашло, Мне становится холодно. Прислушиваюсь к звуку шагов, будто цоканье копыт по булыжной мостовой. Эта дорога ведет к мечети Газиху-Срэббэк. Стайка девушек в платках толкают друг дружку, хохочут. За медресе дворик, окруженный галереей из невысоких арок. Там продают изделия местных народных промыслов. Пестры занавеской висят на веревке, расшитые цветными узорами, туники. Какая-то женщина, бледная, в белых одеждах, жестами приглашает меня зайти в ее лавку. На прощание. Она кланяется, скрестив на груди руки. Пьетру фотографирует мобильным телефоном мешки со специями. Медную утварь. Мы бродим по старинным улочкам, вымощенным речным булыжником. Магазины потихоньку закрываются, за деревянными ставнями гаснет свет. Пьетро останавливается у прилавка, на котором навалены осколки гранат, натертые до блеска гильзы, сувениры для туристов. Крутит в руках одну гильзу, кладет ее на место, смеется, берет другую, потяжелее. Сколько человек можно такой уложить? Мне хочется дать ему хорошего пинка. Гойко не рассержен, наоборот. Он, кажется, настроен шутить. Военный мусор — наша чистая энергия. — Ты воевал? Гойко кивает. Зажигает сигарету, нехотя отвечает глухим голосом, как все. — Ты был солдатом? — Нет, я был поэтом. Пьетро разочарован для него поэты нищий и жалкий сброд слабаки рахитичные бедолаги отравившие жизнь миллионам старшеклассников нормальных беспечных ребят я есть хочу ворчит мой сын рынок Басчаршия остается позади мы заходим поужинать на летнюю веранду под деревянным навесом убогое заведение похоже на ветхую горную хижину. Из кухни доносится запах лука и жареного мяса, незабываемый запах боснийских блюд. Гойко говорит, что здесь готовят вкусные чевапчичи. Наша официантка несет бокалы, самым бесхитростным образом придерживая их за стенки тремя пальцами. Пьетру просит принести ему кока-колу, спрашивает у Гойко, как перевести слово «соломинка» принимаемся за еду. Колбаски чевапчичи очень ароматные. Во рту остается приятный мясной вкус. Перец обжигает ранку во рту, но это не важно. Я не чувствую больше усталости. Запах, пряный, аппетитный, пробудил во мне воспоминания. Не лишним оказалось вино. Бутылка красного черногорского. Хоть и не брунелла, сказал Гойко, но тоже вязкое. Очевидно, он хотел сказать, вино терпкое. За исключением редких ошибок, его итальянский практически безупречен. Но это правильные ошибки. В конце концов, вино действительно вязкое. Оно медленно, неумолимо затягивает нас в прошлое.